А сейчас, пожалуй, съел бы пирожное или что-нибудь еще. Хочешь, я принесу. У нее всего наготовлено, и сластей, и фруктов. Пойду посмотрю. Ни в коем случае. Доктор Теодора вдруг понял, что в нем заговорила привычка лакомиться перед тем, как уйти от тавиньи. Но переносить в супружескую спальню привычки, приобретенные в доме проститутки, «Упаси Бог!» Нежно поцеловав, Дону Флорен сказал, «Спи, дорогая, ты, должно быть, умираешь от усталости. День был такой утомительный». Он чуть не добавил, и ночь тоже. Но, боясь оскорбить жену, столь неуместной остротой, устроился поудобнее и тут же уснул. Дона же Флор уснула далеко не сразу. Откровенно говоря, она думала, что они не сомкнут глаз до рассвета. Рядом с ней храпел доктор Теодора, и этот храп очень шел этому сильному, благородному, красивому мужчине, ее мужу. Дона Флор, ласково едва касаясь, чтобы не разбудить, погладила его широкую грудь, спокойное лицо. Ей хотелось прижаться к нему, заснуть в его объятия. Но на свете нет и двух одинаковых мужчин, как утверждали некоторые ее многоопытные ученицы, например, Мария Антония. Каждый мужчина ведет себя в постели по-своему. У каждого своя манера, свои замашки. Одни знают все, другие ничего. И все хороши. Просто надо уметь их использовать. И целомудренных, и опытных, и грубых, и нежных. Теперешний ее муж совсем не похож на первого. Они во всем различны и она должна приспособиться к его характеру и желаниям стать его вторым «я». С первым было гораздо труднее, и все же ей это удалось. Так неужели она не добьется этого сейчас? Тем более, что они располагают всем необходимым для приятной и счастливой жизни. Так считали все, и Дона Флор тоже. Аромат из сада проникал сквозь жалюзи. Там за стеной дома дремлет залив. Замер ветер, улеглись бури и волнения, царит тишина. Их ждет спокойная жизнь, без нужды, без страхов и огорчений, без страданий и обид. Наконец-то Дона Флор узнает, что такое счастье. «Теодоро», – прошептала она доверчиво, – «все будет хорошо, очень хорошо». Хор жаб ей вторил. «Аминь! Аминь!» А ночь сияла звездами и фонарями парусников. Дона Флор всегда слала образцовой хозяйкой и отличной преподавательницей кулинарии. Ей вполне было достаточно помощи взбаломошной и ленивой служанке и маленькой Марилды, учившейся между делом готовить. На нее никогда не жаловались ученицы, и занятия проходили спокойно, Есть они считать, разумеется, тех инцидентов, которые случались иногда при первом муже.